Министерство по уничтожению Лимонова Когда я с ним познакомился, Лимонов напоминал вежливого официанта. В очках, симпатичный, воспитанный, учтивый. У нас оказалось много общих друзей, в первую очередь Бахчинян. Вагрич окрестил его Лимоновым и тут же потребовал, чтобы, подписываясь, Эдик каждый раз ставил копирайт Бахчиняна. Они оба были яркими представителями богемной среды. Жить антисоветской жизнью в Харькове 1960-х годов было опасно, да и в Москве не лучше. Лимонов умел выживать благодаря тому, что он шил отличные штаны. Многие гордились тем, что носят брюки от дерзкого богемного поэта. Штанами он хвастал и в Нью-Йорке. Четыре пары белых брюк, и все мало. И зимой в белых брюках хожу. Однажды в дождь на грязном ваптауне Бродвее ночью полупьяный русский интеллигент сказал мне восхищенно. Ты как луч света в темном царстве. Вокруг грязь, а ты в белых брюках прешь, ошарашиваешь собой. К концу 1970-х Лимонов уже был скандальной личностью. Его выгнали из газеты «Новое русское слово», которое он этого не забыл. «Русская газета пахнет могилой и старческой мочой». Все убого и жалко, старомодно, от объявлений до статей и стихов. Но главным преступлением Лимонова стала, конечно, книга «Это я, Эдичка». Она выросла из более раннего и более радикального опуса «Дневник неудачника» или «Секретная тетрадь» протоэдичка использует тот же материал но обработанный в сугубо авангардной стилистике экспрессионистские медитации рваный ритм сырые и оттого предельно болезненные эмоции но можно сказать иначе мастурбационная фантазия со скотологическими нюансами вариация на футуристические темы секса насилие я люблю смотреть как умирают дети И еще бешеная, бесконтрольная зависть к проклинаемой буржуазной роскоши. С одной стороны, герой гордится аскетизмом нищего. Я люблю быть бедным. Это художественно и артистично. Быть бедным — это красиво. А ведь я, знаете, эстет. В бедности же эстетизма хоть отбавляй. С другой, разинув фрот, он алчно пялится на роскошные витрины Пятой Авеню. Разбей только стекло и заскочи в магазин. Возьми все, что ты хочешь. Костюмы, эти прелестные трости, трогательные мягкие шляпы, лаковые ботинки и ласковые шарфы. Лавируя между цветами, задевая плечами листья пальм, отыщи вначале легкий, крепкий и изящный чемодан и складывай все вещи туда. Таким Эдичка попал и в знаменитый роман сильно разбавленный мелодраматизмом и опрощенный для популярности автором. Лимонова люто возненавидела почти вся русская эмиграция за то, что он обличал Америку и наших в ней диссидентов. Больше всего он бесил правую эмиграцию, допущенную к Солженицыну. В этой среде ходила идея об устройстве особого министерства по уничтожению Лимонова. Под таким названием Мы с Вайлем напечатали в «Новом американце» пространную статью в защиту писателя. Это, конечно, не помогло, и наши выпихнули его во Францию. Но многим центральная во всем лимоновском каноне книга нравилась. Например, Давлатову, А сломон Волков до сих пор считает Эдичку лучшим, если не единственным настоящим романом о третьей волне. Книга эта действительно казалась искренним в своей злобе портретом эмиграции, но написана она была топорно. Самое трогательное в ней – инфантилизм героя. Этой чертой отличались и его пацанские книги, где Лимонов описывал свою харьковскую молодость. Лучшая – подросток Савенко, отчасти напоминавшая революционного Горького, его городок Акуров. Ранние стихи Лимонова, из вышедшего в Америке сборника, были интереснее его прозы. Назвав книгу «Русская», он превентивно вступал в полемику с преимущественно еврейской третьей волной. Так, представляясь публике в том же дневнике «Неудачника», он писал «Лимонов – человек из России, и, что удивительно, талантливый не еврей. Лимонов рассказывал, что в Харькове, учась сочинять стихи, он переписал от руки Хлебниковский пятитопник. Впрочем, следов зауми у него незаметно. Скорее, Лимонов поэт напоминал Есенина из «Рабочего пригорода» и чем-то нравился Бродскому. Воспользовавшись своим правом члена редколлегии «Континента», он сумел пробить лимоновскую подборку в журнале вопреки протестам редактора Владимира Максимова. За это Лимонов отблагодарил Бродского статьей «Поэт-бухгалтер», где подробно и занудно объяснил, какими иезуитски рассчитанными ходами изворотливый стихотворец добился Нобелевской премии. Пестуя свою репутацию «enfant terrible», Лимонов, чтобы освободить себе побольше места в литературной иерархии третьей волны, решительно распихивал коллег. Как-то мы решили опубликовать ряд интервью с нашими писателями, чтобы создать коллективный портрет эмигрантских авторов. Первым оказался Лимонов. «Пишите!» — обрадовался он. «Аксенов — засохшая манная каша». Проект провалился, не начавшись. В последний раз я встречался с Лимоновым в середине 1980-х в Париже. Он жил в крохотной комнате, кухню составляла, Электрическая плитка, душ лился с потолка. На гвозде, однако, висел фраг на случай присуждения Нобелевской премии. Другую стену украшал большой портрет Дзержинского. Я спросил его, что он думает о России. Лимонов брезгливо сказал, что его не интересует страна, опухших от водки блондинов. Мы долго беседовали о том, как ему живется во Франции, а потом он сказал. «Но что мы все обо мне, да обо мне, давайте поговорим о вас. Что в Америке говорят о Лимонове?» Хуже стало, когда он сочинил глупую книжку «У нас была Великая эпоха». Чем дальше он писал об этом, тем меньше я понимал его сочинения. При этом их автор вел себя безнадежно подло. Особенно в Боснии, где Лимонов палил из сербской пушки по жителям Сараева, которые шли к колонке за водой. Свидетели рассказывали мне, что его ненавидели европейские журналисты. Считая себя одним из них, Лимонов таскал с собой пистолет, что представителям прессы в военной зоне делать категорически запрещено. Однажды его за это избили французские репортеры. Пока Лимонов жил в Нью-Йорке, многие считали, что он интересен тем, что сумел преломить ханжеские черты как официальной, так и самоздатской литературы. Он и правда писал тексты, бесцензурные и нецензурные. Русская литература расслабилась с Лимоновым и вышла за пределы того, что привыкли считать нормальным стилем. Лимонов играл и эпатировал читателей. Это был своеобразный голос из подполья, к которому можно было иногда прислушаться. Во всяком случае до тех пор, пока Лимонов не стал русским националистом дикого пошиба. И чем дольше это продолжалось, тем труднее было переварить. Лимонов все больше напоминал карикатуру на самого себя. Выяснилось, что таким его было проще полюбить соотечественником. Возможно, во всем виновата Америка. Приехав сюда в 1970-е, Лимонов хотел стать частью такой же богемной авангардной культуры, как в Харькове. Он мечтал, например, подружиться с Энди Уорхолом. Надеясь, что скандальный роман послужит ему пропуском в американский андерграунд, Лимонов за свой счет перевел Эдичку и с помощью Евтушенко переправил его в Калифорнию поэту, издателю и одному из толпов битников Лоуренсу Ферлингетти. Ответное письмо, которое хранит архив Лимонова в одном американском колледже, было в целом дружелюбным. Ферлингетти оценил антибуржуазный пафос романа, но сетовал на однообразие эротических сцен. Чтобы исправить монотонность описаний, он предложил их сократить и одновременно добавить в рукопись побольше гомосексуальных эпизодов. Лимонов не послушался совета. Ему и без того досталось от наших гомофобных читателей за сцену однополой любви с нью-йоркским чернокожим. В связи с этим вечный Бахчинян дал от лица Эдика объявление, которое мы после долгих споров все же напечатали в газете. Ищу приключений на свою жопу.